Глава седьмая. Георгий с Перлом Натальей и Мирандой анализировали ситуацию в свете контактов с цивилизациями Вселенной. Перл, отвечающий за безопасность станции, беспокоился прежде всего о том, как ее обеспечить намечающейся встрече с представителями всех цивилизаций. Эдны, Критчане и Цеймены тоже решили посетить станцию. предлагая обязательно пригласить Малькерну и Дебула для полного комплекта. Предложила Миранда. Наталья добавила, «Их присутствие необходимо. Бельцея будет вести переговоры о вхождении в военный союз». «Я вас услышал, Наталья. На тебя обязанности по организации дипломатических форумов. «Вот и занимайся». «Я и занимаюсь. Предположительно, сегодня вечером соберутся все делегации». Места проживания для них подготовлены в секторах, где живут их посольства. Вот только с Бельцеей проблема. Никакой проблемы не вижу. Ее апартаменты с прошлых времен опечатаны. Там никто ничего не трогал. Вот и разместим там. Пусть ностальгирует. Действительно. Хорошее решение и уважительное. Про уважительное я бы не был так оптимистичен. Она доставила нам много хлопот в прошлом. Учитывая те уроки, думаю, в настоящем нас тоже ждет много хлопот. Георгий. «Откуда такой пессимизм?» — поинтересовался Перл. «Я давно не оперирую такими понятиями. Прагматизм — вот мое кредо. Что касается Трикс, то эта цивилизация вернулась из забвения, как орфы в Канише. Только им больше повезло. Мы смогли их адаптировать и сохранить». Триксы понимают, кому обязаны своим существованием, и, думаю, благодарны. Перл, твоя задача — охрана безопасности на станции, а не экскурсы в историю прошлого цивилизаций. Возможно. Только ведь и мы в некоторой степени прошлое для них. Мы считаем, что настоящее то, что мы бились за светлые идеалы Абсолюта его операторов, а на самом деле топтались на месте. Ну-ка, ну-ка, подробнее. — «А что подробнее? Станция занималась однообразной работой год за годом, столетие за столетием, тысячелетие за тысячелетием, сохраняла и мерила в социум в мирозданиях. «А сама в это время не развивалась. Мы интеллектуально стагнировали, тогда как остальные цивилизации ушли вперед в своем развитии». «Ну ты загнул!» «Вот это силлогизм. Скажу откровенно, философия не является твоей сильной стороной». Георгий покачал головой, глядя на Перла. «Наталья и Миранда с интересом наблюдали за дискуссией. Мы с тобой, экипажем и жителями станции, живем в абсолютном пространстве и боремся с абсолютным злом, тогда как наши подопечные цивилизации в относительных мирозданиях и, соответственно, их существование конечно. Зарождение, взлеты, неизбежное падение. Так было, так есть и так будет». То, что ты называешь интеллектуальной стагнацией, на самом деле абсолютное знание. Развитие цивилизации в относительной вселенной относительно. Здесь ты применил понятие прошлого своего существования. И мыслишь так, как ты поступил бы, будучи человеком. Но ты не человек, Перо. Ты бессмертная сущность, выполняющая волю и предначертания операторов Абсолюта. Того Перла, который жил когда-то в Старой Вселенной, на Старой Земле, уже давно нет. По большому счету мы можем ничего не делать. Одна Вселенная в борьбе таких масштабов, которую втянуты мы, ничего не решает. Тогда вопрос. Почему мы это делаем? Перл внимательно следил за мыслью Георгия, но все равно терялся. Судя по всему, из-за привязанности к прошлому. Ностальгия. Совершенно верно. Относительное происхождение связи с относительными мирами волнует нас. Мы не безразличны и хотим им помочь. Хотим их спасти, спасти свое прошлое. Они все наши прошлое существуют только благодаря нам. Потому что вольно или невольно мы не даем цивилизациям деградировать, поддерживая на уровне их взлета. Получается, что мы стоим над всеми и делаем вид, что мы такие, как они? «Не делаем вид, Перл, нет. Просто опускаемся до их уровня, чтобы скорректировать и спасти от бушующих вселенских катаклизмов». «Я прям вырос в своих глазах. Как-то не задумывался о сущности своего бытия в новых условиях». «Ладно. Пофилософствовали и хватит. Давайте готовиться. Скоро гости прибудут». «На самом деле Георгий часто думал над прошлым, настоящим и будущим». То, о чем он только что говорил Перлу, его собственные выводы, основанные на тысячелетнем опыте. Уверенности в правильности вывода в его сознании не было. Он все время находился в философских исканиях смысла существования вселенных. Собирался поговорить об этом с сыном, но все как-то не получалось. Наталья, отправь людям сообщение о том, что на станции собираются все цивилизации. С просьбой прибыть на станцию... «Нет, просто проинформируй». Захотят, попросятся навстречу. Очень они стали гордые. Время пролетело быстро, и вскоре стали слетаться цивилизации вселенной Лотос. Первым прибыл с делегацией Дебул. Его устройством занялся Щемил. Через некоторое время прибыла королева Мать-Малькерна. Здесь уже все гораздо попроще. Она вновь трансформировалась в копию Бальтессы — И та увела ее в свои апартаменты, где представила своему мужу. Тот несколько растерялся, но потом адаптировался и активно общался. Малькерну интересовало, за что так привязалась к нему Бальтеса, и не понимала. Прием гостей продолжался. Прибыли критчане с главой совета Глоденом, потом Эдны с Солорном. Встречал их лично Георгий, со всеми проводил короткую беседу, после чего послы забирали делегации и занимались ими дальше. Вскоре прибыли цей Мэны с властелином расы больмитом. С ним в прошлом случалось много проблем, огромный, похожий на орла. Тот беспрестанно клекотал, а переводчик чистил, не умолкая. Георгий уделил ему больше внимания, чем остальным. Наконец его увел посол Свил. Вскоре прибыли правитель месхийцев Славен с кромволом Впечатлились, увидев почетный караул, состоящий из мисхийцев. Начальник караула Телпк доложил Славену о построении в его честь. Тот даже последился. И они по очереди обняли Телпка. Тот не мог взять толк, что он такого сделал. «Спасибо за приглашение, император. У нас здесь все по-прежнему?» «Да, Славен. Мы стабильно чтим традиции всех народов». которая находится на станции. Невероятно! Прошли тысячи лет, а все как будто вчера произошло. С твоего позволения мы посетим внутренний периметр и навестим наших сородичей. Найдете дорогу или дать провожатого? Найдем, — уверенно ответил Кромвелл, бывший ж племени месхийцев внутреннего периметра станции. Славин в то время занимал должность простого воина в его племени. Оба волновались... Это они так лихо Георгию сказали, что помнят. На самом деле периодически блудили, но продвигались к намеченной цели. Но Кернер внимательно следил за всеми. Корабль от Акванов прибыл с Муреном. Правитель не полетел. Зачем? Он уже дал согласие, а летать Акваны очень не любили. Получалось, что осталось встретить одну Бельцею, правительницу Трикс. Она без сюрпризов не могла и прилетела на своем катере. Даже не катере, а шикарной яхте. Как всегда, оригинальная во всем пристыковалась к станции и спустилась по трапу в серебристом костюме. Ее сопровождал хорошо знакомый Георгий муж Холшуровус из Бельшака в золотом комбинезоне. Шикарная парочка и оба бессмертные. «Рад вас снова приветствовать на станции «Надежда». «Вы смотритесь очень эффектно». «Гармоничная пара!» Комплимент упал на хорошо удобренную почву. Бельцея волновалась. Прошлое расставание произошло не совсем гладко, и она была начала извиняться. «Правительница...» «Тысячи лет прошли. Все события покрылись толстым слоем времени. Оставим их в прошлом и будем жить настоящим». «Пока размещайтесь в своих апартаментах, тех самых, которые покинули тысячи лет назад». Там все как было, ничего не тронуто. Георгий, воспоминание, самый дорогой подарок, который я бы хотела получить. Повернулась к мужу и проговорила. «Пойдем, дорогой, навстречу с прошлым». «Вас проводят». Георгий выделил специального провожатого, помня, насколько привередлива Бельцея. Ее делегация небольшая. Вполне разместится в том жилом секторе. Прибыли все». Теперь предстоял торжественный прием, который начнется через несколько часов. Георгий пошел сразу в тронный зал. Предстояло принимать руководителей цивилизации официально. Утомительное дело, но нужное. Как только подготовился, Герольд начал объявлять о прибытии делегаций цивилизаций во главе с правителями, которые проходили сквозь строй почетного караула под звуки своего гимна. Дело для Георгия утомительное и давно забытое, но он просто не хотел ломать традиции. Когда все собрались, он обратился к собравшимся с речью. «Дорогие друзья, я могу вас так называть, ведь сквозь толщу прошедшего времени мы ими остались, остались верными своему слову. Я с удовольствием отмечаю, что цивилизации под вашим руководством стали на новую ступень развития. Рад вас всех видеть». В прошлом я обещал вам не вмешиваться в дела ваших цивилизаций. Слово «держу» и вмешиваться не собираюсь. Здесь дело в другом. В мироздании ведется жестокая война между высшими силами. Темная сторона решила уничтожить вселенную Лотос. Поэтому мне пришлось сообщить вам о случившемся и защитить цивилизации. Каждая цивилизация выбрала свой путь развития. Некоторые из вас отказались от оружия и войн. как средство достижения цели, очень похвально, даже идеально. Однако ситуация сложная. На карту поставлено существование Вселенной с вашими цивилизациями, и я вынужден просить часть из вас помочь нам и себе отстоять Вселенную и свою жизнь. Речь идет о цивилизациях Сервили, Z и Трикс. Они обладают необходимым военным потенциалом. Позитивным моментом является то, что нам удалось отбить атаку флотов мобов. Королева-мать Сервилий с блеском остановила вторжение. А потом мы все вместе нанесли удар возмездия по родной звездной системе мобов другой вселенной. Далее. Во вселенной был поглотитель, который следил за ее чистотой. Теперь его нет. Он вышел из-под контроля, и пришлось его уничтожить. Так что успехи в защите вселенной тоже есть». Здесь присутствуют командующие цивилизациями, которые решили биться вместе с нами. Это «Алит», командующий флотом Ютел «Кипдига», командующий флотами «Светлов» Сергей Алексеевич, «Каниши», командующий «Логун», «Ксоргелиос», «Джао» Кипдига под командованием «Талиса» и «Олиса». Остальных командующих, присутствующих здесь, вы знаете. После выступления Георгия начались бесконечные вопросы и предложения, хотя и упреки тоже имели место. В конце концов, поток вопросов иссяк. Все обсудили, обо всем переговорили. Георгий закрыл совещание и пригласил всех через несколько часов на торжественный прием по случаю встречи руководителей цивилизаций. А цивилизация Земли так и не появилась на станции. До торжественного приема время имелось. Георгий пригласил к себе Дебула, Малькерну, Бельцею и Дэна, понимая, что его появление будет раздражать Бельцею. Они вскоре появились и расселись вокруг круглого стола. И снова слово взял Георгий. «Я пригласил вас сюда для того, чтобы обсудить возможность заключения военного союза еще с одним членом нашей вселенной». цивилизации Трикс, которую представляет правительница Бельцея. Она величественно наклонила голову в знак признательности. «Так как некоторые присутствующие незнакомы...» Георгий еще раз представил всех правителей во избежание недоразумений. «Представил и Малькерну. Она находилась в трансформации Бальтессы». Бельцея сразу поинтересовалась. «Простите, император, но это не королева Малькерна!» — А ваша невестка Бальтесса? — Я помню. Георгий не успел ответить. Малькерна встала, отошла в сторону и трансформировалась в мощного звероящера, прошипев. — Так лучше. Теперь узнаешь? Бельцея даже вздрогнула от неожиданности, проговорив растерянно. — Прошу простить мое недоверие и неиздержанность. Постараюсь больше не удивляться. Извинения приняты, правительница Бельцея. Прошипела Малькерно, щелкнув для убедительности зубастой пастью, после чего вновь трансформировалась в Бальтессу. Кажется, все вспомнили друг друга и познакомились с теми, кого не видели раньше. К сожалению, даже бессмертные погибают. С нами нет теперь шица, правителя Зет. Зато есть его достойный преемник Дебул. Приступаем к тому, ради чего здесь собрались. Вам слово, правительница Бельцея. «Благодарю вас, император. Рада видеть всех в добром здравии и познакомиться с новыми руководителями цивилизаций». Над вселенной Лотос и цивилизациями ее населяющими нависла угроза вторжения и возможного уничтожения. Благодаря усилиям королевы-матери Малькерны, она наклонила голову в ее сторону, императору Георгию вторжение пока удалось отразить. Несомненно, враг перекрубируется и пойдет новую атаку». Нужно быть готовыми к отражению по всей Вселенной. Задача эта не из простых. Цивилизация Трикс готова выступить на защиту Вселенной вместе с другими цивилизациями. Имеет сотни флотов и миллионы вымпелов. Мы готовы вступить в военный союз для отражения вторжения. Что касается поглотителей, упомянутых императором Георгием, то это борьба не нашего уровня. Бельцея закончила и осмотрела спокойным взглядом присутствующих. Первый вопрос задала Малькерна. «Скажите, ваши корабли могут преодолевать мгновенно пространство?» «Увы, нет. Я сюда прибыла на корабли, любезно предоставленным императором». «Еще один вопрос, уважаемая правительница!» Дебул даже встал. «В каком состоянии находятся флоты? Какова их боевая готовность?» «Отвечу, как есть». Корабли у меня высокотехнологичные, с мощным вооружением, но находятся в режиме консервации на базах. У экипажей нет боевого опыта, нет слетанности. Они тренировались только на симуляторах. Дальше продолжать не имело смысла. Дебул разочарованно сел на свое место. Проблема решаемая. Такой мощный флот нам нужен. Что касается перемещения, то установим пространственно-временные установки. Боевой опыт — дело наживное. а приобретается в маневрах. В таком случае император флот быстро встанет в строй. Дэн посмотрел на Бельцею. Пора начинать основную часть. И от того, как поведет себя Бельцея, зависело многое. «Правительница Бельцея. Кто будет командовать флотами Трикс?» Она остро посмотрела на Дэна и ответила совершенно спокойно. «Командующий флотами Трикс назначен Холш-Роус». «Отлично. Мы его помним и знаем». Но, учитывая, что флот Трикс сходит в объединенную группировку флотов, то общее командование осуществляю я, главнокомандующий силами обороны Вселенной. Стратегические решения будут приниматься на военном совете командующих. Я поняла структуру и не возражаю. Вы гораздо старше нас, а значит, опытнее. Большая честь воевать под руководством соплеменника. Дебус здесь же поинтересовался. Как? «Главнокомандующий — представитель цивилизации Трикс?» Георгий здесь же ответил, чтобы прекратить начинающийся спор. «Главнокомандующий Ден представитель межгалактической станции «Надежда».» Вопросов больше не возникло. Дэн понял, что опасная черта противостояния с Бельцеей пройдена и можно продолжить. «Коли нам удалось уладить принципиальные вопросы, закончим процедурное». и подпишем договор о сотрудничестве и ему помощи в военной сфере. Никаких возражений не поступило. Бельсея решила идти на все, оно того стоило. Цивилизация получала боевой обученный флот, и, главное, пространственно-временные установки, приобретение их дорогого стоило. Покончив с формальностями, Георгий пригласил правителей на торжественный прием в честь правителей цивилизации. В целом встреча прошла результативно. Правда, предстояла большая работа с флотами Трикс. Но это дело поправимое. Да и время есть. Вряд ли вторжение начнется скоро после поражения, которое понесли мобы. Что касается поглотителей, то это уровень Алекса. Здесь станция бессильна. Хотя нет, Алекс предупредил, что против поглотителей могут сражаться Эрки и Гелиос. Недолго думая, связался с Энталом и Гелиосом. Оба ответили сразу. — Георгий пояснил, в чем проблема. — Поглотители могут появиться внезапно. — Я попрошу вас патрулировать вселенную и в случае обнаружения поглотителей тут же сообщать мне. — Ну, а я оператором Абсолюта. — Так мы обезопасим вселенную от неземного нападения поглотителей. — Хорошая идея, — откликнулся Гелиос. — Я только предупрежу повелителя Ютела и отправлюсь патрулировать. «Подожди, не торопись!» «Остановил его Энтл!» «Не нужно патрулировать всю Вселенную!» «Третью часть ты, остальное мы!» «Ты один, а нас эрков больше!» «Не возражаю!» Георгий образовал голографическую карту, и они приступили к планированию патрулирования. Вскоре Гелиос исчез в своем секторе Вселенной, а с эрками было сложнее. энтол вошел в контакт с цивилизацией и объяснил положение дел, «Эрки» загорелись желанием новой работы. Вскоре «Энтел» распределил их по секторам ответственности, и огромные лента «Эрков» поднимались с поверхности станции, исчезая в пространстве. Начинался новый этап противостояния во вселенной «Лотос».